заснеженной дачи в Абрамцеве от друзей и подруг. Удивительно, много, черт возьми, берут на себя современные секретарши. Я ответил Римке более чем суровым взглядом. «Я бы попросил вас, Римма», — официальным тоном сказал я, «продолжить разборку и уничтожение архивов за прошлое столетие». Когда дверь, ведущая в Римкин закуток, закрылась, я сказал весьма мягко голубоглазый филологине Чем могу быть вам полезен? Екатерина Сергеевна Калашникова рассказала о вчерашнем происшествии на перекрестке у кинотеатра «Пушкинский». Говорила она с характерными для преподавателя интонациями и ясно формулировала свои мысли. Похоже, студенты ее обожают. Невольно подумалось мне по ходу рассказа. А кое-кто из них, наверное, в нее даже влюблен. «И чем же, по-вашему, я могу быть вам полезен?» спросил я, когда прекрасная доценша закончила свой рассказ. «Вы же детектив!» Несколько удивленно протянула госпожа Калашникова. «Видите ли, уважаемая Екатерина Сергеевна, если вы считаете, что вам угрожает опасность и хотели бы, чтобы я обеспечил вашу круглосуточную охрану, вы обратились не по адресу. В моем агентстве просто нет сил» потребных для этого. Да подобные мероприятия, к тому же, прямо скажем, не из дешевых. Она сделала отрицательный жест. Если же вы желаете, продолжил я, чтобы просто был найден злоумышленник, за это можно взяться, если мы с вами, конечно, столкуемся о цене. Филологиня своим грудным хрипловатым голоском сказала, что она, конечно же, предпочитает последний вариант. Я удовлетворенно кивнул. Далее между нами последовал небольшой торг. Затем мы заключили устное соглашение, о деталях которого я распространяться не буду. Они интересны только налоговой инспекции. Екатерина Сергеевна сразу же передала мне аванс и деньги на текущие расходы на личной зеленью. Я бросил доллары в сейф. С этой минуты госпожа Калашникова стала моей клиентшей. Ваш рассказ был вполне удовлетворительный и исчерпывающий, сказал я. Однако позвольте задать вам несколько дополнительных вопросов. Я заметил, что сам невольно перехожу на преподавательскую лексику. Неужто магия ее голубых глаз и чуть хрипловатого голоса столь сильна. Ну, может быть, еще чай? Прервал я сам себя. Нет, спасибо. Римма, мне еще один кофе? Да, Павел Сергеевич писнула Римка. «За перегородкой. Пока готовился кофе, я начал опрос пострадавшей. «Итак, после всего происшедшего вы остановились на Тверской, осмотрели машину, убедились, что вас стреляли. Вы обратились в милицию? Нет. А зачем? Что вы делали, когда обнаружили пулевое отверстие? Поподробнее, пожалуйста». Я я выкурила сигарету, затем завела мотор и поехала домой. Ну а дома, дома рассказала обо всем мужу. Он убедил меня обратиться к частному детективу. Затем напоил меня снотворным и отправил спать. А сегодня она пожала плечами. Мы с ним поехали к вам. Так где же ваш муж? Сидит в машине, проверяет курсовые. Там хорошая печка. Вы ему... «Не доверяете резко?» — спросил я. Она ответила мгновенно. «Доверяю. Но стрельба в меня — это же мое дело, верно?» «Я могу осмотреть машину?» «Конечно. И познакомиться с мужем тоже». «Хорошо. Но это, если не возражаете, чуть позже. Еще вопрос. Кажется, вас там на перекрестке поджидали. Кто мог знать, что вы именно в тот час...» окажетесь именно в том месте. Я каждый день этим путем езжу после занятий домой. А в какое время у меня заканчивается пара или экзамен с консультацией, мог знать любой мой коллега или любой студент, или тот, кто не сочтет за труд зайти в институт и посмотреть расписание. Где вы работаете территориально? На Срединском бульваре. А живете? В Петровско-Разумовском приулке, недалеко от метро Динамо, вы всегда ездите домой из института одним и тем же путем.